Глава двадцатая «Склифосовский, ты там не заскучал?» — спросил Обухов, когда я ответил на вызов. Он звонил с собственного телефона, что бывало нечасто. «Добрый день. Спасибо, что беспокоитесь», — улыбнулся я необычному началу разговора. «А может, зря радуюсь». «Чем обязан?» всем что у тебя есть», <смех> — рассмеялся Степан Митрофанович. «А вот и неправда. Глаза, нос и подбородок у меня точно от отца», — возразил я. «В таком игривом настроении я мэтра еще не видел и не слышал». Ну, а если серьезно, Министерство здравоохранения одобряет массовый выпуск препаратов, которых ты испытываешь. Так-то вот, на этой ноте градоуправление перестало ломаться и согласилось на обустройство лаборатории у тебя на третьем этаже. «Вот это новости, вот это я понимаю!» – воскликнул я. «Ведь можете, когда захотите». «Даже если не захочу, все равно могу!» – хмыкнул Обухов. «Ближе к делу». «Бери Курлянского за грудки и тащи его туда, на третий этаж, чтобы он определился с ремонтом и возможной перепланировкой. Составляйте смету на ремонтные работы и на закупку необходимого оборудования и сырья. Потом ввези все это ко мне. Я буду заниматься дальше». «Понял, принял», – отрапортовал я. «Могу приступить к исполнению?» «Валяй!» – бросил Обухов и положил трубку. А я так и стоял в растерянности посреди манипуляционной, до сих пор не верю тому, что услышал. «Что-то случилось?» – решила поинтересоваться Света. «У нас на третьем этаже будет производство лекарств», – ответил я и почувствовал, как на моем лице расплывается улыбка. «Так это же, наверное, хорошо, правда?» – спросила она. «Это отлично!» – воскликнул я. «Все, меня нет, я убежал». На второй этаж к себе в кабинет я летел, как на крыльях. «Срочно найди схемы планировки третьего этажа», – сказал я Просковье, а сам начал быстро собираться одеваться. «Вот, держите». — сказала девушка через минуту, когда я вышел в приемную и вручила мне сложенный в четверть большой лист, пожелтевший от времени плотной бумаги. — Хорошо, что нам выдали все документы на здание, то пришлось бы сейчас заново обмерять и чертить. — Замечательно! — выпалил я и чуть не поцеловал девушку в щечку от радости, но во время Ты молодец! Влетая из кабинета краем глаза, увидел, как девушка улыбнулась. Позвонил к Урлянскому, когда уже сел в машину. Тот отвечал как-то растерянно, словно я его разбудил. — А может, так и есть? — кто ему мешает устроить сиесту после обеда. Несмотря на начинающие нарастать пробки, я добрался до чокнутого профессора довольно быстро, но на пороге его дворца меня ждал сюрприз, а точнее два. Первый, пышущий красотой, фасад здания. Леса полностью перекочевали на боковые стены, где продолжались ремонтные работы, а лицевая сторона сияла великолепием, аж дух захватывала. Вот теперь видно, что это реально дворец, а не заброшка, как у нас говорят. Второй сюрприз. На крыльце стояли трое. Сам Курлянский, его внучка Лиза и Николай Шапошников. Последние два были одеты, а Готхард хоть и в шикарном, но домашнем костюме. Я вышел из машины, подошел к ним и с вопросом посмотрел на фармацевта. «А чему ты удивляешься?» – уловил мою мысль. «Я отсюда не ногой, а самые нужные люди готовы ехать с тобой, чтобы посмотреть помещение». «Понял», – кивнул я. «А я вам план этажа привез, чтобы вы ознакомились». «Смысла больше не вижу», – махнул рукой дядя Гот. «Вот они на месте, посмотрят и все решат. Лиза все знает, что знаю я. А Николай, пожалуй, лучше строитель в Санкт-Петербурге. Он определится, что надо делать и сколько это будет стоить. Я же правильно понимаю, что стоимость ремонта для организации лаборатории меня не касается?» «Абсолютно верно», – кивнул я. «Смету на ремонт я должен представить в управлении города. Точнее, Обухов это сделает». «Эх, были бы у меня деньги, построил бы фармацевтическую фабрику и жил бы в припеваюче», — покачал головой Курлянский. «Ну, а на ремонт дворца у меня уходит последнее, что осталось, и от этого тоже не уйти. Если еще немного под поддинамить, то он просто развалится». Николай вот даже рассрочку предлагает. «Но я не люблю быть кому-то должен. Лучше продам пару картин и буду есть одну картошку, зато никому ничего не должен». «Ничего, дядя год не грустите», — улыбнулся я, назвав его так, как он просил, и не ошибся, он тоже расцвел. «Скоро у вас будут деньги, картины продавать не надо». «И откуда же они у меня появятся?» — удивился он. «Если лаборатория не будет моей собственностью, соответственно, и от прибыли мне будут лишь жалкие проценты». «А вот тут я сохраню интригу», — еще шире улыбнулся я. «И не пытайтесь до меня докапываться, скоро сами все узнаете». «Интригу он, видите, сохранит», — недовольно пробручал Курлянский, не прекращая при этом улыбаться. Глаза сгорелись, но вопросов он больше задавать не стал. — Ладно, езжайте. А то я замерз уже, тут с вами на морозь торчать. Лиза с Николаем уселись из пассажирский салон, я развернулся на пятачке перед крыльцом, и мы поехали в госпиталь. В зеркало заднего вида мне было хорошо видно лицо Лизы. Она была несколько смущена ситуацией, видимо, как и дед, практически не выходила никогда из дома. Может, и к лучшему тогда, что он решил направить ее в новую лабораторию. Такая молодая симпатичная девушка и затворница как-то нехорошо. Она не была роковой красоткой, но очень симпатичная. Умное выражение лица, в светло-карих глазах читался незаурядный интеллект. Жениха ей надо искать тоже с интеллектом, а не пустоголового наследника большого замка. С такими ей будет скучно и неинтересно. На третьем этаже я и сам впервые даже мысли почему-то не был туда заглянуть. Нам и собственной территории с избытком хватало, еще предстояло осваивать. Я же рассчитывал учреждение на втрое больше коллектив. Единственный из нас троих, кто там побывал до этого момента, это Шапошников. Он произвел ревизию, убедился, что сверху нам ничего не угрожает и законсервировал весь этаж. Добротная старая дубовая дверь с лестничной площадки на этаж была заперта, ключи я нашел в ящике стола Просковья. Самой девушки уже не было, ушла домой. Думаю, она не обидится, что я тут немного похозяйничал. Шапошников с трудом повернул мощный старого образца замок и открыл дверь. Я уже приготовил фонарик, но Николай протянул руку и щелкнул выключателем. Вдоль коридора загорелся дежурный свет. «Твоих рук дело?» – спросил я, не ожидая такого варианта. В никому сорок лет ненужных помещениях. «Моих, естественно», – ухмыльнулся он. «А в с чего и ходи в потемках. Я просто раскинул лампочки по помещениям, чтобы в темноте не бродить на случай какой-нибудь непредвиденной аварии». «Очень удачно», – кивнул я. «Спасибо». «Ну, Лиза, смотрите, а мы всегда рядом». Я на всякий случай дал ей план третьего этажа, но она просто взяла его в руку, не глядя, и направилась вдоль по коридору. Когда дошло до дела, ее бросающиеся в глаза зажатость как ветром сдуло Девушка деловой походкой обходила помещение, открывала все нужные двери, заглядывала в каждый уголок. Мы с Николаем молча ходили следом, наблюдая за ней. Строитель также присматривался к полу, стенам, потолкам и что-то помещал в своем блокноте. — А она хваткая, — тихонько сказал мне Шапошников. Так вроде тихоня-тихоней, а если что не так, сразу железная леди. Один раз получилось с этим столкнуться, не поверил своим глазам и ушам. Один мой новичок немного накосячил. Она, проходя мимо, сделала замечание. Этот дятел, не разобравший, что перед ним служанка, а внучка князя, ее просто послал. В этот момент произошла некая трансформация, и она так опустила его ниже плинтуса, не применяя при этом личных оскорблений и нецензурной брани что мой бедолага упал перед ней льниц и просил прощения, а она просто развернулась и ушла, как ни в чем не бывало. Думаешь, справится она со всем этим? Так же тихо спросил я у Николая. Уверен, — ответил он, — я бы ее вместо нашего градоначальника спокойно поставил. В этот момент Лиза резко развернулась в нашу сторону, и мы замолчали, глядя на нее невинным взглядом, словно перед этим вовсе не о ней говорили. — Мне здесь все понятно, — сказала девушка холодным деловым тоном. «Нужен стол, карандаш и линейка, чтобы разместить перепланировку». «Тогда пройдемте в мой кабинет», – предложил я. «Там все есть. Только вы, к сожалению, э -э... кульмана в лечебном учреждении не найти». «Ничего страшного», – спокойно ответила Лиза, никак не отреагировав на мою не совсем уместную шутку. «Стала будет достаточно». Мы спустились на второй этаж и прошли в мой кабинет. Я убрал со стола все лишнее, достал карандаши, ручки, линейку и бумагу. Лиза разложила план помещения, который я ей дал – И уловка начала переносить его на лист пищебумаги, уменьшив масштаб и сразу внося изменения в планировку. А я пока решил поставить чайник. Через 10 минут чай был готов, а Лиза закончила наносить на новый чертеж пометки размещения оборудования и назначении помещений. Я глянул на результаты ее трудов и просто онемел. За такой короткий промежуток времени начертить такое сможет далеко не каждый архитектор. Какое у них интересное образование. Или их несколько? Учитывая, что... Ей на вид лет двадцать или чуть больше она должна была все заканчивать экстерном. Лиза сначала отказывалась от чаепития, но я был вежливо настойчив и смог убедить. Пока пили чай, Николай рассматривал Лизин чертеж. Девушка тем временем достала небольшой блокнотик из сумочки и красивым ровным почерком перенесла на чистый лист бумаги список необходимого оборудования и реагентов. Это уже предназначалось для меня. Вместе со Сметой отдам Обухову. «Я тогда заберу это все?» – спросил Николай, кивая на чертежи. «Сделаю рабочие копии. Размечу объем работ в каждом помещении, составлю смету. Лиза, к вам один вопрос. А что вот это такое на схеме?» «Принудительная вентиляция», – пожала девушка плечами, удивившись примитивному на ее взгляд вопросу. «Это же химическое производство, а вот здесь химические шкафы будут стоять, которым большая часть вентиляции будет подключена. Обратите внимание, что эти контуры идут отдельно от других и не выходят в вентиляционные шахты, а должны быть отдельно выведены на улицу, на определенную высоту, которая вот здесь обозначена. «Вот теперь все понятно», — улыбнулся Шапошников. «Спасибо за разъяснение. Просто производственные помещения мне делать еще не приходилось». «Тогда лучше возьмите на всякий случай мою визитку», — сказала девушка, протянула золотистый прямоугольник картона строителю. «Если будут возникать какие-то вопросы, звоните». «Вот это дело!» – улыбнулся Николай, убирая визитку в портмоне. «Только учтите, что я динозавр, и телефона у меня нет. Буду звонить с того, что под рукой». «А мне такую же можно?» – спросил я. «Все-таки придется плотно сотрудничать, связь нужна». «Так у вас есть в кармане телефон», – неожиданно улыбнулся она. А я уж думал, что не умеет. «Я продиктую номер, а вы запишете «Отлично!» – кивнул я и записал ее номер сразу в телефон. А жаль, хотелось подержать в руках ее визитку» наличие которых у этой тихони в принципе было неожиданностью. Шапошников забрал все чертежи, и я отвез их обратно во дворец курлянского Я предложил довести Николая до дома, но он сказал, что у него еще остались незаконченные дела. Позвонил Насте с намерением предложить прогуляться по Невскому с завершением вечера дегустации европейской кухни. Но она сказала, что у нее срочная работа над проектом, и сегодня никак. Тогда план Б. Позвонил Юдину, чтобы удостовериться, что у него все хорошо. Но он сбросил. Ну ладно, позвоню чуть позже. Я уже было собирался поехать домой, как Илья перезвонил. «Привет, чего хотел?» – спросил он, стараясь восстановить дыхание, будто он перед этим от кого-то убегал. «Илюх, у тебя все в порядке?» – взволнованно спросил я. «Да, а почему спрашиваешь?» «А от чего ты запыхался? Решил спортом заняться?» – поинтересовался я. «Да тут долгая история», – хмыкнул он. «При встрече расскажу. Мне ничего не угрожает, если тебя это интересует. Все нормально. Ну, почти. Насколько это бывает нормально у поэтов». «Ты записался в какой-то клуб?» — улыбнулся я. — Наконец-то! Молодец! — Ага, стараюсь. Ты еще не дома? Сможешь за мной заехать минут через двадцать? — спросил Илья, справившись, наконец, с дыханием. — Без проблем. Диктуй адрес. Я вбил адрес-навигатор. Нужный мне дом находился на Васильевском острове. Не очень близко, но за двадцать минут, по идее, должен успеть. Еще эти предательские пробки на пути, будь они неладны. В итоге я приехал только через двадцать пять минут. Как оказалось, я не опоздал. На обозначенном месте Ильи еще не было. А может, уже не было? Да ну, вряд ли он ушел или уехал, так и не дождавшись меня. Не на час же я опоздал. Решил на всякий случай позвонить, он снова сбросил. Странно это все. Я уже решил набрать еще раз, как увидел выходящего из-за угла Юдина. От его улыбки на лице стало светлее. Он сиял, как новый золотой червонец, мне даже стало немного завидно. В кабину микроавтобуса он запрыгнул с такой ловкостью, словно с последней встречи умудрился на путь похудеть. «Ну, рассказывай», — сказал я, повернувшись к нему. Потом, — отмахнулся он, — поехали в твоего медведя, я угощаю. Ого, — удивился я, но не стал возражать, раз так хочет. В понедельник, не пятница, свободный кабинет нашелся сразу. Илья уткнулся в меню, и я не стал его дергать. Сам решил выбрать, чем наполнить сегодня желудок. Когда официант получил заказ и удалился, Илью наконец прорвало. — Сань, ты просто не представляешь, какие там прикольные люди! — восторженно вещал Юдин. Они... «Все меня понимают, с ними так легко разговаривать!» «Не то что со мной, занудой», — ответил я, улыбаясь. «Приятно видеть друга не в депрессии, из-за расставания с родительским домом и постоянного полоскания мозгов, осиротевшей матерью, а в приподнятом, воодушевленном настроении». «Вот сейчас да, зануда», — хохотнул он. «Брось так говорить, ты мой лучший друг. Так вот, когда я начал читать им свои стихи, все сидели и слушали молча, а потом назвали меня дураком». «Это еще почему?» — возмутился я, Представляю уже себе, как я в этом клубе мебель жгу, стреляя молнии с трости. Да потому что я на такие стихи попой сел и не хочу нигде публиковать», выпалил он, склонившись в мою сторону. «Видимо, чтобы сильнее воздействовать на мои барабанные перепонки. Ты представляешь, одно из моих стихотворений, посвященных Оксане, опубликуют на следующей неделе в поэтическом Вестнике Севера. Один из членов клуба является главным редактором Вестника, он мне пообещал». «И что ты за это будешь должен?» спросил я. «С чего это я буду должен?» Удивившись, отпрянул Илья. «Наоборот. Мне даже гонорар заплатят. Там сумма, конечно, небольшая, но это и не важно, Сань. Это будет первой в моей жизни публикацией, ты представляешь? Да еще где? В поэтическом вестнике. Это же меня теперь полгубернии прочитает, и далеко за ее пределами». «Надеешься, что и Оксана прочитает?» Полюбопытствовал я. «Даже если и прочитает, все равно не поймет». Резко погрустнел он. Наверное, зря я задел эту тему. Я написал это уже после расставания. Но там же будет твое имя. Я думаю, она догадается. Не догадается, мотанул он головой. Я буду издаваться под псевдонимом я Каменев. Почему Каменев? Удивился я, вспомнив почему-то психиатрическую больницу под Тулой. Она носила это имя. Потому что мое сердце с тех пор превратилось в камень, твердый и спокойно спокойный он Человек, не знающий Юдина, поверил бы в такое утверждение. «Ну, допустим», — кивнул я, стараясь спрятать улыбку. «А почему ты запыхался, когда я тебе звонил? Обещал потом рассказать». «Ах, да!» — Илья махнул рукой и заржал, как конь. «Это вообще отдельная история. Меня вызвали на дуэль». «Чего?» — вырвалось у меня, и стакан с минералкой из рук не выронил. «Тихо, тихо!» — начал меня успокаивать Илья. «Это совсем не то, о чем ты подумал. Дуэль уже состоялась, и никто не пострадал. Можешь не переживать. Попробуй угадать, каким оружием мы дрались». Он скрестил руки на груди, положил ногу на ногу и с видом сурового экзаменатора уставился на меня в ожидании ответа. «Деревянные мечи?» – предположил я. «Холодно», – помотал он головой. «Еще варианты?» Я почесал тыковку и призадумался.